где-то у берегов Южной Америки. 1918 год. Белоснежный пятипалубный океанский лайнер, казалось, застыл на неподвижной глади океана. На западе тянулись тоненькие полоски красноватых от заходящего солнца облаков. На лайнере было всё необходимое, чтобы богатые пассажиры не заскучали во время долгого пути: бассейны с изумрудной морской водой, многочисленные бары, рестораны, где пила и веселилась разодетая, сверкающая драгоценностями публика. Разумеется, не обошлось и без казино с рулетками и карточными столами. Там тоже собиралось множество пассажиров. В игре солидные ставки и унизанные перстнями пальцы мужчин и женщин слегка подрагивали, располагая на клетках зеленого поля стопки фишек, а глаза, не отрываясь, следили за тем, как скачет в поворачивающейся цветной рулетке шарик. Среди игроков, столпившихся вокруг игорного стола, находился и господин Генрих Мария Канарис. Он проигрывал. Вот он сделал очередную ставку, подвинув стопку фишек на зеленое поле с номером двадцать семь. Шарик рулетки весело побежал по жилобку и замер на цифре двадцать пять. Лицо Конариса напряглось, а губы зашиптали беззвучные проклятия. Крупье улыбнулся, предлагая делать новые ставки. Вновь к горному полю потянулись руки, молодые и совсем старческие, с набухшими венами и узловатыми пальцами, с дорогими кольцами и браслетами. Канарис, опустив голову, побрёл прочь из горного зала. На средней палубе лайнера располагался ресторан, служивший также залом для выступлений, и там давал представление Вольф Мессинг. У входа были развешены большие афиши. На них улыбающийся месьенг и надпись крупными буквами: "Читает мысли, угадывает желания, видит будущее". Генрих Канари остановился перед афишей, долго смотрел на весёлое и довольное лицо месьенга, затем медленно вошёл в зал. В залу были разбросаны десятки три столиков, за которыми по двое, трое, и четверо расположились пассажиры. Дамы и господа шьи галели вечерними туалетами, атласные длинные платья с глубокими декольте, колье и серьги, фраки, смокинги и ослепительные белизны, рубашки. Представление уже началось, и все взоры были обращены в глубину зала, где на небольшой сцене стояли месинг. И цельмейстер. Дамы и господа, ослепительно улыбаясь, вещал цельмейстер, продолжим наши увлекательные развлечения. В зале раздались жидкие хлопки. Господин Месинг, вы можете ненадолго уйти со сцены, громко предложил цельмейстер. Месинг прошел через весь зал и остановился в противоположном конце, лицом к стене. и спиной к зрителям, и сцене. Пассажиры с любопытством смотрели на него. Вольф стоял неподвижно. А теперь я попрошу вас, уважаемые дамы и господа, поучаствовать в следующем эксперименте. Желающие могут подняться на сцену и положить вот на этот столик какую-нибудь драгоценность, надетую на них или лежащую у них в карманах. и вернуться на свои места. За сохранность своих вещей можете не волноваться, они будут вам немедленно возвращены каждому персонально. И сделает это наш маг и волшебник Вольф Мессинг. В зале воцарилась тишина, раздались отдельные смешки, потом мужской голос спросил: "А если не вернёт?" Куда же он денется, господа, улыбнулся цирлеймейстер. Мы же на одном корабле плывём, все вместе в бескрайнем океане, и вам ведь хочется интересно скоротать время. Тогда смелее. В зале засмеялись, захлопали, но на сцену выйти никто не торопился. Многие то и дело оглядывались на неподвижную фигуру месинга, стоявшую спиной к залу. Так понятно. Глухая стена недоверия. Вот так народы Европы не доверяют своим правительствам. А мы вот что сделаем? Вдруг обрадовался цельмейстер. Мы попросим капитана, э, вон он сидит у самой стены, выделить там двоих матросов для охраны драгоценностей. Э, согласно господа. Э, господин капитан, э, прошу вас, окажите содействие. капитан лайнера действительно сидел у стены, э под иллюминатором в компании с первым помощником. Он улыбнулся, покивал и что-то сказал помощнику. Тот поднялся, оправил белоснежный китель с золотыми пуговицами и быстро вышел из зала ресторана. Среди публики вновь раздались смешки. Первый помощник быстро вернулся в сопровождении двух матросов. Он что-то негромко приказал им, и они направились к сцене. Поднялись на неё, замерли возле столика. Ну вот, дамы и господа, ваши драгоценности будут под надёжной охраной. Кто желает участвовать в телепатическом, психологическом эксперименте? Прошу. Наконец из-за стола поднялась высокая светловолосая дама в длинном белом платье с глубоким декольте и нетвёрдой походкой направилась к сцене. Цельмейстер предупредительно спустился под её руку и поднялся по ступенькам вместе с ней. Дама улыбаясь сняла бриллиантовое колье и положила на столик. Потом послала залу воздушный поцелуй, и зал ответил дружными аплодисментами. Лиха беда начала. На сцене уже направлялись двое господ в вечерних фраках. Один вручил целмейстеру большие золотые часы луковицу на толстой золотой цепочке, другой выложил золотую папиросницу, а потом похлопал матроса по плечу, дескать, смотри в оба. А за ним уже поднимались новые желающие. Одна дама оставила на столике жемчужное жерелье, другая сняла с себя серьги. подумала и добавила к ним большой черепаховый гребень. Третий отстегнул золотой браслет, украшенный дорогими камнями. Седовласы господин расстался с толстым бумажником из крокодиловой кожи. Последним поднялся на сцену Генрих Канарис. Достал визитку и карандаш, затушевывал карандашом надписи на карточке. начертил три восклицательных знака и положил визитку на столик рядом с драгоценностями Достаточно, господа, достаточно, громко проговорил целмейстер. Вы обеспечили господина Месинга работой до позднего вечера. Целмейстер выдержал паузу, пока все не расселись со своими столиками, потом громко произнёс: "Прошу вас, господин Месинг, Вольф повернулся лицом к публике, улыбнулся и быстро пошел к сцене. Поднявшись, он остановился перед столиком и оглядел груду драгоценностей. Пожалуйста, господин Месинг, верните эти вещи их владельцам, громко сказал цермезер. Вольф, глубоко задумавшись, смотрел на ювелирные изделия. Потом поднял голову и уставился в зал. Потом снова на ценности. Зрители молчали в ожидании, все взгляды были устремлены на месинга. Вот он взял со столика жемчужное ожерелье, бриллиантовое колье и золотые часы Луковицу и медленно, сойдя со сцены, двинулся по залу. Он подошёл к столику, за которым сидела белокурая дама в белом платье, и положил перед ней бриллиантовое колье. Дама всплеснула руками: "Боже мой, как вы догадались? Вы, наверное, подсматривали!" "Мадам, не трудно догадаться, что это колье может принадлежать только вам. Но почему? Оно так к лицу вам и никому больше", галантно улыбнулся Вольф. Сидевший с дамой за столиком господин в светлом фраке покачал головой: "Вы умеете не только делать фокусы, господин Мессинг, вы ещё умеете говорить убийственные комплименты. Благодарю вас". Вольф подошёл к другому столу и положил перед господином в тёмном фраке золотые часы с цепочкой. "Кажется, это ваше". Снохшибательно пожевал пухлыми губами господин А Вольф уже двинулся дальше и положил перед дамой жемчужное ожерелье. Дама захлопала в ладоши: "Браво, господин Мессинг! Браво!" Вольф вернулся на сцену, собрал в горсть остальные драгоценности и теперь уже быстро перемещался среди зрителей, возвращая предметы роскоши владельцам. то и дело вспыхивали аплодисменты, пассажиры смеялись и удивлённо закатывали глаза, воск ещё на аплодировали. Последним Вольф подошёл к Канарису. Он сидел один и курил сигару. Перед ним стоял бокал с коньяком и чашка с кофе. Возьмите, пожалуйста, вашу визитку, господин Канарис. О, фантастично. Как вы догадались? Улыбнулся Канарис. Не валяйте дурака, негромко проговорил Мессинг. Я ожидал, что встречу вас на корабле, и это, признаться, меня совсем не обрадовало. Канарис хотел что-то ответить, но Вольф повернулся и пошёл через зал к сцене. Его сопровождали аплодисменты. Чёрная ночь спустилась на океанские воды. Грозь где ярких голубых звёзд нависали совсем низко, казалось, протяне руку и дотронешься до них. Яркой маленькой гусеницей полз по маслянисто-чёрной глади океана лайнер. Тихо и мощно работали двигатели, едва уловимая дрожь передавалась всему громадному телу корабля. Вольф стоял на палубе, И облокотившись о поручни, смотрел в темную безду. Порывами налетал теплый ветер, внизу глухо шумели и шуршали сонные ночные волны, временами в во тьме вспыхивали фосфорицирующие голубые огни. В нескольких метрах от Вольфа к поручням прислонился еще один полуношник, тоже любующийся ночной гармонией воды и неба. По палубе время от времени проходили гуляющие пассажиры, те, кому ночью не спится. Слышались негромкие разговоры. Неожиданно из полумрака вынырнул Генрих Канарис и остановился рядом с Вольфом. Добрый вечер, господин Мессинг. Вольф покосился на него, не ответил и отвернулся. Напрасно вы так враждебны ко мне, усмехнулся Канарис. Мы с вами одного поля ягоды, оба спасаемся бегством из Европы. Вы от войны, а я от долгов. Не вижу сходства, сухо ответил Мессинг. И у меня нет никакого желания разговаривать с вами. Напрасно. Я слышал, вы всегда приходите на помощь людям. попавшим в затруднительное положение, а я как раз именно в такое положение и попал. Хмм, проще сказать, я попал в беду. Проигрались, покосился на него вольф. Не то слово, господин Месинг, я разорен, я нищий. Ещё огромные долги. Если мои кредиторы найдут меня, убьют без промедления. Вольф снова покосился на него, но ничего не сказал. Канарис помолчал и заговорил снова. Я прошу вас спасти меня, господин Мейсинг. Я не могу ничем вас отблагодарить. Я могу только просить. Вы знаете, я ведь из хорошей семьи. Я был богат, вернее, мой отец был богат. Я из старинного рода Канарисов из Баварии. У отца имелись большие земли, пивоваренные заводы, лесопилки, животноводческие фермы, несколько родовых замков, картины Гойи и Тициана, старинные гравюры, старинное серебро, прочее, прочее. И вы всё это проиграли? Нет, не смог, усмехнулся Канарис. Подлый старик лишил меня наследства и всё завещал моей младшей сестре. Мне он выделил мизерную часть, на которой я и должен существовать. Но я проиграл все свое наследство дотла. На чем же вы разорились? На скачках? – спросил Вольф. И это тоже, а еще рулетка и карты. Сначала мне чертовски везло, я выигрывал везде, стал богат как крест. Азарт пьянел, будоражил кровь, наполнял жизнь весельем и риском. Меня даже женщины интересовали постольку, поскольку мужчине нужна женщина. Но потом судьба состроила мне отвратительную гримасу. Я стал проигрывать раз за разом и в результате проиграл всё, стал брать в долг. Кредиторы давали, верили, как же молодой барон Канарис, батюшка его несметно богатый, давали, давали, пока не выяснили, что я нищий. Канарис развёл руками. что и следовало ожидать. Я ведь барон Канарис. Он опять усмехнулся, вынул из кармана золотую папиросницу, достал папиросу, прикурил и пхнул дымом. Нищий барон. Смешно, правда? Смешно. Месин пристально смотрел на него и молчал. И вдруг, словно вспышка молнии, Осветило его память. Поезд в Варшаву, вагон-тамбур, несчастный старик-контролёр, стоящий перед открытой дверью. Вот он оборачивается, смотрит огромными от ужаса глазами, бормочет: "Не надо, не надо", а потом страшно кричит и прыгает в чёрную пустоту. Вы так ужасно смотрите на меня, господин Мейсинг. Вижу, как вы презираете меня и как ненавидите Вы, наверное, были бы рады, если бы я сейчас бросился в океан и утонул. Чувствую это по вашим глазам. Канарис усмехнулся. Но не брошусь. Ваши чары на меня не действуют, господин Мейсинг. Наверное, потому что я очень плохой человек или очень хороший. Канарис извивительно скривился. Мейсинг промолчал. Вот Германия скоро проиграет войну. И тогда мой папаша может в конец разориться, беспечно добавил Канарис. Вряд ли. Богатые во время войны богатеют, и после войны нищими становятся только бедные, возразил Вольф. Случится очередная революция, и бедные станут богатыми, весело произнёс Канарис. Сильно сомневаюсь. Воль меня удивляет, господин Мессинг. Чем же это? У нас схожие взгляды? Меня это вовсе не радует, резко ответил Мессинг и выпрямился. Извините, но мне пора в свою каюту. Погодите, прошу вас, почти умоляющим тоном заговорил Канарис. Чёрт с ней с Германией и моим злобным батюшкой. Я прошу вас помочь мне. Один только раз, господин Мессинг. Что? Один раз, спросил Вольф Глядя на его искажённое страстью лицо: "Выиграть, и я порву с этим навсегда. Я начну новую жизнь в Монтевидео. Я забуду о своём прошлом, о скачках, о картах, о рулетке". "Я не верю вам". "Я говорю правду, господин Месинг. Вы можете спасти мне жизнь. Неужели моя жизнь в ваших глазах ничего не стоит?" Вольф смотрел в его почти безумные глаза. И снова больно резанула память. Грохочущий вагон поезда, открытая дверь в тамбуре, и контролёр держится за поручень, поглядывается назад, и на его лице страх. Он смотрит в глубину вагона и встречается с глазами Вольфа. И вот он срывается вниз со страшным протяжным криком, и грохот колёс обрывает этот крик. "Хорошо", сказал Вольф, глядя в глаза Канарису. Я попытаюсь вам помочь, но только один раз. Один! С радостью воскликнул канарис один раз. И я буду благодарен вам всю жизнь. Казино, игра шла и поздней ночью. Крупье принимал ставки, вращалась рулетка, прыгал цветной шарик, рулетка медленно замирала, и шарик останавливался на чёрном поле, на красном поле. И вокруг стола толпились игроки, мужчины и женщины, молодые и совсем старики и старухи. Вольф, Месенг и Конарис подошли к столу и молча наблюдали за игрой. Конарис не терпеливо переминался с ноги на ногу, поглядывал то на Вольфа, то на игорное поле, то на рулетку. Наконец не утерпел и спросил в полголоса: "Думаю". на число поставить, э вы что посоветуете? Подождите, так же тихо ответил Вольф, не сводя взгляда с крутящейся рулетки. Канарис подозвал официанта и попросил принести кофе. Месин всё стоял, словно окаменев, и смотрел то на рулетку, то на крупье, мужчину средних лет в белой рубашке, с чёрной бабочкой, с седыми висками и гладко зачёсанными назад волосами. И вот взгляды Вольфа и крупье встретились, и словно молния промелькнула между ними. Они пристально глядели друг на друга, затем крупье опустил глаза. Игроки в это время делали ставки. Мелькали над игровым полем руки, Слышались перешептывания, охи, вздохи. Кто-то вытирал мокрое лицо платком, кто-то пил кофе, кто-то коньяк. Многие нервно курили, пуская над головами присутствующих кольца дыма. Канарис маленькими глотками от хлеба, волгоречьей кофе и от нетерпения чуть ли не дергал месинг из-за рукав. Самый большой выигрыш, как я понимаю, дает зеро. Тихо спросил Вольф. Да. Сколько у вас с собой денег? Всего? Со страхом посмотрел на него Канарес. Всего, всего! Нетерпеливо перебил Вольф. С собой у меня тысяча двести франков. Ставьте их на zero. Вы с ума сошли? Вздрогнул Канарес. Это самоубийство. Ни один игрок так не поступает. Ставьте на zero, я вам говорю, отчеканил Вольф. Вы хоть знаете? Что zero выпадает один раз на 1000 ставок, сопротивлялся Канарис. Я проиграю последние деньги. На что я буду существовать, Месинг? Тогда я ухожу. Вольф сделал движение, чтобы отойти от стола, но Канарис схватил его за руку. Хорошо, хорошо. Я иду на самоубийство, чтоб вас черти взяли. Генрик достал бумажник, вытащил из него пачку банкнот и бросил их перед крупье. Продолжая бормотать, и зачем я с вами связался, идиот! Сам напросился, сам уговорил. Помолчите, оборвал его Вольф. Крупье пересчитал деньги и выдал канарису фишки. Тот составил их столбиком и поставил этот столбик на ноль. Почти все игроки уставились на канариса. во взглядах изумления, недоумения, а многие смотрели на него, как на умолишенного. Кропье запустил рулетку и бросил шарик. С тихим костяным стуком шарик запрыгал по желобку, всё медленнее и медленнее крутилась рулетка, всё медленнее подпрыгивал шарик, и вот он совсем замедлил бег и остановился. На клетке зеро, зеро. Тихим шепотом выдохнули игроки, а крупье молча, странным взглядом поглядел на Вольфа, потом вздохнул и проговорил: "Зеро. Поздравляю." Лопаткой он сгреб фишки, расставленные по всему полю, в одну кучу и решительным жестом предвинул ее к канарису. стоявшему теперь вплотную к столу. Потом крупье стал отсчитывать фишки, лежащие перед ним. Он отделил весомую кучу фишек и опять придвинул их лопаткой Канарису, потом проговорил: "Сумма очень большая. У меня столько нет. Э, будьте любезны, пройдите в кассу". С этими словами он протянул небольшой серебряный поднос, на который Канарис с лихорадочной торопливостью принялся складывать фишки со всех сторон послышалось поздравляю вы отчаянный игрок месье примите поздравления вот уж действительно не даром говорят риск благородное дело я бы на такое не решился поздравляем месье поздравляем гер поздравляем мистер канарис в ответ кивал улыбался лицо его покрылось испаренной а руки подрагивали В сопровождении месинга он направился через зал кассе, где стояли хозяйка казино и средних лет мужчина в такой же, как у крупье, белой рубашке с бабочкой. Мужчина держал в руках поднос с двумя рюмками коньяка. Хозяин, толстый, пузатый человек во фраке, встретил Канариса улыбкой. Дорогой мой завсегдатай, вы заслужили этот выигрыш. Настоящий игрок не ждёт удачу, а бьёт её в лёд, как охотник дичь, еле напроговорил он. Вы настоящий стрелок, господин Канарис. Благодарю вас, благодарю. Канарис соддал поднос с фишками в окно кассы, где двое молодых людей стали их пересчитывать, и, повернувшись к хозяину, взял рюмку с подноса. Позвольте вам представить моего друга, господин Вольф Мессинг, маг, волшебник и иллюзионист. О, выпучил глаза хозяин, очень много наслышан, но ещё не был на вашем представлении. Дела, как видите, не дают отлучиться ни на минуту. Он взял рюмку с подноса и подал её Вольфу. Благодарю вас, ответил Вольф, принимая рюмку. Человек с подносом метнулся к стойке бара, и бармен мгновенно налил ещё одну рюмку коньяку. Вы ещё повторите своё представление, не так ли? спросил хозяин казино. Да, придётся повторить. Слишком много проспил. Может быть, перед прибытием в Буэнос-Айрес обязательно буду обязательно. Говорят, вы читаете мысли на расстоянии. Это что, телепатическая связь? Ведь животные обладают такой связью и передают друг другу сигналы на расстоянии. Я читал Дарвина. Да, в этом смысле мы мало отличаемся от животных, улыбнулся Вольф и пригубил коньяк. Страшно интересно, обязательно приду посмотреть и поучаствовать, если позволите, улыбаясь, говорил хозяин, глядя на Канариса. Канарес в это время рассовывал пачки купюр по карманам, он кивнул хозяину и взял подругу Месинга, отводя его в глупи зала. Может, попробуем в карты? Карты? Месинг задумался, казалось, что его тоже захватил азарт. Ну, давайте попробуем. Они прошли в другой зал. Где стояли около десятка карточных столов, вокруг которых тоже толпились игроки. На зелёном сукне лежали карты, фишки, денежные купюры. Крупье одну за другой метал из колоды карты, на мгновение задерживался, бросая взгляд на игрока, сидящего за столом. "Откройте ещё две карты", попросил игрок. Крупье открывал одну за другой карты, коротко сообщал Вы проиграли. Будете играть ещё? Нет, благодарю. Игрок шагнул в сторону, и перед крупье выросли канарис и месинг. Новую колоду велел канарис. Крупье вскрыл новую колоду, не спеша стал тасовать карты. Взглянул на канариса. Можно начинать? Да, пожалуйста. Кто играет? спросил крупье. Вы или этот господин? Я играю, ответил Месинг. Ловко тасуя карты, крупье посмотрел на Месинга, и тот ответил ему долгим чёрным взглядом. Крупье поспешно отвёл глаза, но через секунду помимо своей воли снова поглядел в глаза Вольфу. Движения его рук замедлились. Какова будет ставка? спросил крупье. 1000 франков. Я буду играть на джекпот. Неразумно усмехнулся крупье. Джекпот бывает, я знаю. Но сегодня у вас джекпот ещё не выходил, не так ли? Откуда вы знаете? удивился крупье. Вы же только что подошли. Мне так кажется, ответил Мейсинг. Давай на джекпот. Все остальные комбинации ваши. Дайте мне карту. Крупье молча положил перед ним карту рубашкой вверх, Месинг посмотрел, положил её на стол, вновь посмотрел в глаза крупье. Дайте ещё одну, пожалуйста. Крупье замедлил движение рук и вовсе остановился. Пальцы сжимали колоду, а он смотрел в глаза Месингу. Потом снова стал медленно тасовать карты, остановился. осторожно снял верхнюю карту, положил на стол, месинг взял и перевернул. Джекпот! Тихо ахнули стоявшие вокруг игроки, раздались возбужденные голоса. Сегодня первый раз при такой ставке выигрыш сто тысяч франков колоссально. Говорят, он новичок, зашел от скуки. Вот вам и от скуки сто тысяч франков. Крупя вытер пот со лба, достал из ящика чековую книжку, быстро написал на ней несколько цифр, расписался, затем стал суетливо убирать в ящик фишки, деньги и разбросанные по столу колоды карт. Прошу прощения, господа. Игра на полчаса прекращается. Крупя посмотрел на месьенга. Пойдёмте со мной, пожалуйста. Троем они пересекли зал и подошли к окну кассы. Внутри сидел здоровенный чернouсый мужчина в белой обтягивающей мускулистую фигуру рубашке. Крупье протянул в окно чек и проговорил: "Сто тысяч франков у меня такой наличности нет. Выплати, пожалуйста." Кассир посмотрел на чек, кивнул и, открыв дверцу сейфа, стоящего сбоку, стал доставать оттуда пачки банкнот и выкладывать их на стол. Групье ушёл, а месинг и канарис терпеливо ждали. Глаза канариса едва не вылезали из орбит, губы вздрагивали, на лице выступила испарина. Групье сложил пачки в кожаный коричневый портфель и подал его в окно со словами: "Портфель потом отдайте палубному стюарду". Непременно Улыбнулся Месинг, забирая портфель. И в это время к кассе подошел хозяин казино в сопровождении плечистого и тоже чернouсового мужчины в черном костюме. Возможно, снова поздравить, месье. Он смотрел на канариса и какова же сумма выигрыша? Сто тысяч франков, ответил за канариса кассир. Лицо хозяина перекосило мгновенная гримаса злобы, но в следующую секунду он уже улыбался. "Выиграл мой друг", тоже улыбаясь, ответил Канарис. "Он играл в первый раз, а новичкам, как вы знаете, фантастически везёт". Месье Месимг. Хозяин повернулся к Вольфу, и вновь гримаса злобы исказила его лицо. "Людям вашей профессии мы запрещаем играть в казино". Какой профессией, удивлённо спросил Месинг. Ну, то, чем вы занимаетесь, внушение мыслей на расстоянии, чтение чужих мыслей, вы не имели права играть. Поэтому нам придётся аннулировать ваш выигрыш. Да кто же вам сказал, что я читаю чужие мысли? Вновь удивился Месинг. Я просто фокусник. Как говорят, вся моя тайна заключается в ловкости рук и внимательности. Никакого чтения чужих мыслей, поверьте, я картам даже не прикасался. Банк держал круппе. И тем не менее, месье Месинг, я должен аннулировать ваш выигрыш, повторил хозяин. И плечистый мужчина в темном костюме придвинулся к Месингу и даже протянул руку, чтобы забрать портфель. Если вы аннулируете этот выигрыш, вы можете аннулировать. и дальнейшую судьбу вашего казино. Нахмурившись, проговорил Мессинг и жестом отвёл руку Черноусова от портфеля. Меня знают по всей Европе, и в Аргентине, в Буэнос-Айресе меня тоже знают. Я буду гастролировать по приглашению мэра Буэнос-Айреса, и у меня в кармане приглашение от мэра Рио-де-Жанейро. Я сделаю заявление для прессы о вашем поступке. Хозяин казино силой отобрал выигрыш у игрока-пассажира. Это неслыханно. Я пожалуюсь на вас мэру Буэнос-Айреса и мэру Рио-де-Жанейро. Не думаю мысье, что после этого дела у вашего казино пойдут хорошо. Лицо хозяина снова исказилось, словно от мучительной зубной боли. Он сделал знак черноусому, и тот отошёл от мессенга. Хорошо, процодил хозяин. Но я настоятельно прошу вас больше не появляться в казино. Будьте спокойны. Не появлюсь, ответил Месинг. Тем более, что до прибытия остались всего сутки. Он повернулся и направился к выходу из зала. Канарис Весела подмигнул хозяину казино и поспешил за Месингом. В узком коридоре у каюты Канариса они остановились. Месинг молча вручил ему портфель и сказал: Держите. Надеюсь, это поможет вам выкоробкаться и запомните. Я помог вам первый и последний раз. Желаю здравствовать. Подождите, Месинг. Канарис крепко ухватился за ручку портфеля. Я хотел бы поделиться с вами выигрышем. Возьмите свою долю. Сорок тысяч франков больше я дать не могу. Возьмете? Мою долю? Усмехнулся Месинг. Нет, не возьму. Я сыграл для вас. Для себя я не стал бы играть. Прощайте, миссис Канарис. Мессинг пошёл по коридору, но вдруг остановился. Будьте осторожны. Мне кажется, хозяйка Зино задумал что-то нехорошее против вас. Не беспокойтесь, миссис Мессинг, усмехнулся Канарис, открывая дверь своей каюты. За такие деньги Я смогу постоять. Хотя, простите, а не могли бы вы ещё раз выручить меня? Каким образом, пожал плечами Мэсинг. Можно я побуду до прибытия в порт в вашей каюте? Если я буду здесь, хозяйка казино со своими молодчиками действительно может напасть на меня и отнять деньги, а то чего доброго меня выкинут за борт. Моя просьба не очень вас затруднит. Что ж, пойдёмте, вздохнул Месинг и пробурчал вполголоса: "Навязались вы на мою голову". В большой просторной каюте у Вольфа расположились цельмейстер Канарис и сам Месинг. Крепела и плевалась словами радио. Цельмейстер налил себе виски из бутылки, стоящий на небольшом столике и добавил лед из вазочки и закурил папиросу. Канарис маленькими глотками потягивал виски, потом отставил бокал и вытащив из хрустальной вазы с фруктами яблоко с хрустом откусил от него. Нет, я отказываюсь что-либо понимать в этой вонючей жизни. Цельмейстер огорченно взмахнул рукой и отхлебнул виски. Простите, Вольф, я тоже очень нуждаюсь в деньгах, а у меня много долгов. И у меня семья, жена, четверо детей. Чёрт бы вас побрал! Почему вы для меня не сыграли в казино? Я же не знал, что у вас много долгов, усмехнулся Месинг. Нет, я понимаю, конечно, что гений сродни сумасшедшему, но не до такой же степени, дорогой мой, выиграть кошмарную сумму денег и отдать её первому встречному. Мы с господином Месингом старые приятели, сказал Канарис. А я выходит совсем новый приятель, вытрясил глаза Сальмейстер. Мне денег не нужно. Вы хоть бы поделились выигрышем, старый приятель. Захапали все денежки, да еще у нас прячьтесь. Не завидуете, ответил Канарис и отпил глоток виски. Зависть не хорошее чувство. Я предлагал господину Месингу сорок тысяч, но он отказался. Что, завопил Цельмейстер, сорок тысяч отказался? Да он в самом деле сумасшедший. Цельмейстер залпом допил виски и тут же налил себе еще, бросив в стакан несколько кусочков льда. Слышите, как вас там, э, канарис, давайте сюда сорок тысяч. Не дам. Вы то здесь причем? Набычился канарис. Я финансовый директор этого человека. Цельмейстер ткнул пальцем в сторону Месинга. Вы хоть знаете, что он находится на стадии полного банкротства? Перестаньте, Питер, вылснул Семесинг. Мы скоро разбогатеем. Вы разбогатеете никогда, категорически отрезал Цельмейстер, глотнул виски, поморщился. Мой драгоценный Вольф, первое ваше выступление в оперном театре. Это главный очаг культуры в столице Аргентины, и от этого выступления будет зависеть успех всего турне. Иначе вы останетесь нищим до конца дней своих, я не ясновидящий, но в этом почему-то уверен. О, господин Месинга, всё будет отлично, улыбнулся Канарис и откусил от яблока. Вольф молча вертел в пальцах стакан, Задумчиво глядя в большой круглый иллюминатор, за которым плескалось море, в дверь резко постучали и вошёл Лёва Кобак. Он был взволнован. Вы не слышали только что передали? Ну что ж такого особенного передали, Лёва? В Германии подешевела колбаса, в Париже вино. В Германии революция. Германия подписала капитуляцию. В Берлине беспорядки, стрельба, много убитых. Кайзер свергнут. Отрывисто выпалил Кобак. Да, во время мы дали деру из Европы. Глубокомысленный зряк Цельмейстер. Мисинг встал, покрутил ручку настройки, но по-прежнему слышался только треск и неразборчивая мужская речь. Ну хоть слава богу, эта проклятая война закончилась. Пробормотал Кобак и, подойдя к столику, налил себе виски, бросил два кусочка льда, встряхнул стакан. Правда другая началась в России. С кем, спросил Цельмейстер? Да чёрт разберёт. Гражданская война свои со своими, ещё с Польшей. В общем, господа, начался вселенский бардак. И только нашему ясновидящему Вольфу известно, когда и чем эта война закончится. А, господин Мессинг, скажите, успокойте наши встревоженные души. Кобок смотрел на Вольфа, Совсем не весело, а скорее с большой тревогой. Ничего, Америка далеко от Европы, многозначительно проговорил Канарис. Когда там всё утрясётся, я вернусь с миллионами в кармане. Мне кажется, вы вернётесь значительно раньше, ответил Цельмейстер. В тюремной каюте Канарис посмотрел на него и засмеялся. Он покрутил головой, продолжая смеяться, потом сказал: Вы хоть знаете, господа, что Аргентина сегодня самая богатая страна во всей Америке, да, пожалуй, и во всём мире. Самая богатая? Недоверчиво спросил Лёва Кобок. Да, да! Европа за время войны обнищала вдрызг, а здесь люди лопаются от денег. И знаете, на чём они разбогатели? На торговле мясом. Мясом? опять недоверчиво переспросил Лёва Кобок. "Да-да, мясом. Так что тут есть, чем поживиться? Деньги лежат прямо на дорогах". И Канарис снова засмеялся. Месинг по-прежнему молчал, задумчиво глядя в иллюминатор, за которым дышало безбрежное море. В дверь каюты постучали, она открылась, и внутрь заглянул стюард. одетый в белый с золотыми пуговицами китель. Господа, прибываем в Буэнос-Айрес, лучший и самый красивый город в мире, с лучезарной улыбкой доложил он. Дверь закрылась. Канарис тут же поднялся, подхватил кожаный портфель, стоявший у него ног, тоже лучезарно улыбнулся. Благодарю вас, господин Мейсинг. Не говорю прощайте, уверен, судьба обязательно сведёт нас снова. Даже если вам будущее видится по-другому, чем мне. А я говорю вам, прощайте, господин Канарис, ответил Мейсенк и повторил: прощайте и ещё раз прощайте. Прощайте, господа, удачных и вам, и мне гастролей. Канарис с улыбкой исчез за дверью. Германия подписывает капитуляцию в Камбьене. Представители Франции, Великобритании и Германии ставят свои подписи под документами. Гражданская война в России. На трибуне с речью выступают Ленин, Троцкий, Свердлов, Будённый. Ведущие в бой эскадроны Первый Конной, полки Красноармейцев, уходящие на фронт. Офицерские полки Белых идут в атаку под барабанный бой. Иностранные газеты с портретами генерала Деникина и адмирала Колчака. Колчак в окружении офицеров. Мчатся казачьи сотни под царскими знамёнами. Революция в Германии. Столкновение демонстрантов с полицией. Роза Люксембург и Карл Либкнехт выступают перед рабочими машиностроительного завода. Рабочие сражаются с регулярными войсками. Мёртвые люди на улицах. Берлина, Польша. Здесь разворачиваются боевые действия против Советской России. Маршал Пилсудский ораторствует на трибуне. Заголовки газет: Я бил двуглавого урода раньше, теперь бью жидовскую Красную звезду большевиков. Польская кавалерия на марше.